«Мудрость — дешевый товар», — подумала Барбара. Она деловито взяла со стола картонную папку и извлекла из нее список служащих с Сохо-сквер. «Долг зовет», — подразумевало ее действие, а жар как никто другой, умел делать правильные выводы из непроизнесенных намеков. Дорога от особняка сэра Адриана до дома Вайневен заняла немного времени, учитывая малочисленность транспорта на Фуллемроуд. Однако этого времени инспектору Линли с лихвой хватило, чтобы обдумать то, что он услышал от Битти, и понять, что он чувствует по поводу услышанного. После стольких лет работы в уголовном розыске Линли знал, что не должен во время расследования заострять внимание на определении своего отношения к чим бы то ни было откровением, а уж тем более к откровениям сэра Адриана. Но он обнаружил, что ничего не может с собой поделать, и нашел вполне естественное объяснение тому, что его мысли пошли в таком направлении. Сексуальная аномалия вызывает тот же интерес, что и двухголовый котенок. Одни содрогнутся при виде ее, а другие спокойно рассмотрят. Именно этим Линли сейчас и занимался, анализировал данное аномальное поведение и оценивал вероятность того, может ли сексуальное отклонение само по себе стать существенной деталью, которая поможет обнаружить убийцу Николь мейден Единственной проблемой в попытке использовать сексуальное отклонение как средство нахождения убийцы являлось то, что Линли никак не мог продвинуться дальше самого факта этого отклонения. Что же его тормозило? Что он чувствовал? Легкое возбуждение? Стремление осудить? Заинтересованность? смятение Соблазн? Что именно? Ответа не было. Он, конечно, знал о существовании темной стороны наслаждения. В его сознании отложились некоторые теории, придуманные психологами для объяснения подобных явлений. В зависимости от приверженности к той или иной психологической школе садомазохизм мог рассматриваться как своеобразное эротическое богохульство, порожденное сексуальным разладом. Как высшая степень зла, коренящегося в системе закрытых школ, где формирующаяся личность подвергалась телесным наказаниям, которые считались порядки вещей и даже культивировались. Как дерзкая реакция на закосневшее консервативное воспитание, как выражение личного отвращения к простому проявлению сексуальных потребностей, как единственный способ осуществить физическую близость для тех, чей страх перед самой перспективой интимных отношений был сильнее, чем готовность превозмочь его. Но в данный момент Линли никак не мог понять, почему сама мысль об отклонениях так изводит его. И это непонимание чертовски досаждало ему. Какое отношение все это имеет к любви? Вот что хотел бы Линли спросить у знаменитого хирурга. Что общего имеют синяки, порка, кровоточащие раны и унижение с тем неописуемым и «да-да» — это, конечно, романтическая чепуха, но он все равно использует это слово — «неземным восторгом». который связан с актом взаимного обладания двух любящих людей. Не к такому ли наслаждению должны стремиться два сексуальных партнера во время интимной близости? Или скромный опыт семейной жизни не позволяет ему делать какие-то оценки того, к чему может привести взаимная преданность зрелых супружеских пар? И вообще, имеет ли секс какое-то отношение к любви? И должен ли иметь, если уж на то пошло, Или люди придают слишком важное значение физической функции, которую следовало бы воспринимать на уровне чистки зубов? Впрочем, последнее предположение являлось чистой софистикой. Можно не иметь потребности почистить зубы. Можно даже не чувствовать такой потребности. То есть главным и определяющим в реальной жизни являлось ощущение той потребности, постепенное нарастание напряжения, поначалу едва уловимого, а в конечном счете вытесняющего все остальные чувства. потому что это ощущение потребности,